Григорий Талецкий, человек неизвестный и бедный, живший перепиской старинных книг и рукописей, один из первых начал доказывать, что царь Петр есть антихрист. Как обвиняли его впоследствии во время розыска, от великой своей ревности против антихриста и сумнительного страха стал он кричать в народ злые слова в хулу и поношение государя. Сочинив тетрадки о пришествии в мир Антихриста и о скончании света, он задумал напечатать их и бросать листы в народ безденежно, для возмущения против царя. Григорий часто бывал у Пахомыча и беседовал с ним о царе Антихристе о последнем времени. Старец Корнилий, тогда живший в Москве, также участвовал в этих беседах. Маленький Тихон слушал трех стариков, которые, как три зловещие ворона, в сумерки в запустелом доме собирались и каркали. Приближается конец века, пришли времена лютые, пришли года тяжкие, не стало веры истины, не стало стены каменной, не стало столпов крепких, погибла вера христианская. А в последнее время будет антихристово пришествие — Загорится вся земля и выгорит в глубину на шестьдесят локтей за наше великое беззаконие. Они рассказывали о видении некоего мерзкого и пристрашного черного змея, который в никонианских церквах во время богослужения на плечах архиереев вместо святого амафора висит, ползая и стригочуще. Или ночью, обогнувшись около стен царских палат, голову и хобот, имея внутри палаты, шепчет на ухо царю. И унылые беседы переходили в еще более унылые песни. Говорит Христос, Царь Небесный, «Ох вы, люди мои, люди! Вы бегите-ка в пустыни, в леса темные, в вертепи. Засыпайтесь, мои светы, рудожелтыми песками». «Вы песками, пепелами, умирайте, мои светы, не умрете, а живете, Божье царство не минете». С особенной жадностью слушал он рассказы о сокровенных обителях среди дремучих лесов и топий за Волгою, о невидимом же граде на озере Светлояре. То место кажется пустынным лесом, но там есть и церкви, и дома, и монастыри, и множество людей. Летними ночами на озере слышится звон колоколов, и в ясной воде отражаются золотые маковки церквей. Там поистине царство земное, и покой, и тишина, и веселье вечные. Святые отцы процветали там, как лилии, как кипарисы и финики, как многоцветный бисер и звезды небесные. От уст их исходит непрестанная молитва к Богу, как фимиам благоуханный и кадила избранная. А когда наступит ночь, молитва их, видимо, бывает, как столпы пламенные с искрами. И так силен тот свет, что можно читать и писать без свечи. Их возлюбил Господь, И хранит, как зеницу ока, покрывая невидимо дланью своей до скончания века. И не узрят они скорби, и печали от зверя Антихриста, только о нас, грешных, день и ночь, печалуют об отступлении нашем и всего Царства Русского, что Антихрист в нем царствует. В невидимый град Ведет сквозь чащие дебри одна, только узкая, окруженная всякими дивами и страхами тропа Батыева, который никто не может найти, кроме тех, кого сам Бог управит в то благоутишное пристанище.